В июне землепашец за приметами следит. Много в июне месяца приметных дней. Красное лето на Устина, 1 июня. Обильный налив жи будет, славно она открасуется. Западный ветер на Луку, 3 июня, к сырому лету. Рос из Федора летнего, 4 июня, к урожаю яровых. Колодезники в Федоров день. сковроды над землёй прокидывают, ищут водяную жилу. Знамение на Тимофея 8 июня, голодному году. Пётр Капустник 12 июня сам за себя говорит, с последней рассадой торопит. Однако в судовой рати князя Фёдора Курбского и его воеводы Ивана Салтыка, которая тяжело поднималась вверх по реке Вишере, Об июньских приметах, если кто и вспоминал, то больше по извечной мужицкой привычке. Иные заботы одолевали людей, походный. Только день Акулины задери хвост. 13 июня, когда скот начинает беситься от оводов, поминали все и недобром поминали. 14. Сами рады бы хвосты иметь, чтобы от мошкары всякой отмахиваться. Неотступно следовали комарины и зудящие тучи за ушкуями. Даже на середине реки не было от них спасения. Дни стояли знойные, безветренные. Паруса обвисли, плавилась на бортах смола. Не милосердно жгло солнце. В такую бжарынь оголиться до да пояс. А мне это... Не то что нательные рубахи, кафтаны суконные прокусывал проклятущий вишерский комар. Людей на корме княрского насада прибавилось. Чердынцы теперь были здесь, воевода Прохор и сотники его. Священник Арсений свое уединение бросил, терся меж воеводами, прислушивался. У рулевого весла, рядом с головными кормщиками Иваном Чепуриным и Петром Сидним, встал крещённый Вагулич Емельк. Расщедрился чердынский вотчинник Матфей Михайлович, отдав его дам Емельку. Был Вагулич в своей земле знатного рода, до крещения звался Емельдашем. Вчердень он прибежал 2 года назад. Гнались за ним воины Вагульского князя Асыки, убить хотели только тем испасся Емельдаш, что подобрали его в ладью рыбные ловцы. Чуть не до самой чердыни в Агульчи за ладьёй по берегу бежали, стрелы пускали, связки соболей и рыболовом показывали, предлагали разменять беглеца. Видно, шибко насолил Емельдаш князю Асыки, если так гнали. Вот Феи Михайлович Беглеца принял, обласкал и не пожалел об этом. Полезным человеком оказался Емель Даш, Емельк. С малой его тагой таких же служилых вагуличей уходил в леса, приводил соболей, бобров, лисиц, ясак. Натуральные подыть мехами, которые собирались с нерусских народов при Уралье и Сибирь. А потом, замеревший с Вагуличи, что жили в лесных поселках по Каме, Колве и Вишере, сами стали в назначенные сроки привозить в Чердень ясачную мягкую рухлядь. Почитали они Емельдаша Емельку, чуть ли не как князя, верили ему, и Матфей Михайлович верил. Емелька доподно знал повадки вагульского князя Асыки, его богатырей Уртов, Ерлаш чердинские ратные люди по Емелькиной подсказке ставили засады и били из тех засад немирных осыкиных воглич. Знал Емелька и дорогу за камень, не по наслушки знал, своими ногами промерил. Сначала к бедам сам в набеги ходил, потом от гнева князя Осыки укрываясь. Жалко было Матфею Михайлоччу отдавать своего верного послужильца. Ну что поделаешь? Такая услуга государю Ивану Васильевичу зачтётся. Сам же Емелька отправился в поход за камень с охоты, а там мстить надеялся кровному врагу Осыки, родичи своих повидать. Становище, где был когда-то Емелька князьком, стояли на ложе велики. Обычай такой был у Вагуличи. Хоть пять, хоть десять лет отсутствует старейшина, ждут и помнят его, места его у костра не занимают, перед весенней рыбной ловлей заново оснащают его долбленную лодку, облаз, садись и поезжай на промысел.